Ни в одном из документов не было ни малейшего указания, в чем же именно состояло возложенное на Яковлева поручение особой важности. Ни одним словом не обмолвался об этом и Яковлев в беседе с Кобылинским. Сам же Кобылинский не спросил его об этом, так как принимал его за комиссара, присланного в Тобольск, на постоянное жительство из центра. После беседы с Кобылинским Яковлев отправился вместе с ним в губернаторский дом. Там не все было благополучно. Наследник был болен. Он ушибся. Ушиб повлёк за собой паралич обеих ног. 10 апреля он был уже в постели и в момент прибытия Яковлева сильно страдал. Яковлев обошёл снаружи дом, осмотрел нижний этаж и поднялся наверх. В коридоре, вблизи комнаты наследника, он встретился с государем. Они познакомились. Государь тут же повёл Яковлева в комнату наследника. Около него в ту минуту был гипс. Он показывает. Яковлев смотрел на Алексея Николаевича. "Государь сказал Яковлеву: "Мой сын и его воспитатель". Они вышли, но почти тут же Яковлев снова вошёл в комнату наследника. Гипс показывает. Он смотрел на Алексея Николаевича и ничего не говорил. Ни государь, ни княжон Яковлев не видел в тот день. Он совсем не спрашивал о них, не интересовался ими, как будто бы их совсем не существовало. Ни слова не сказал никому Яковлев, для чего прибыл он в Тобольск. Еще утром Яковлев просил Кобылинского собрать солдат отряда. Они были собраны в 12 часов дня. Яковлев представился солдатом как чрезвычайный комиссар и держал к ним речь. Он начал ее словами благодарности в кратчевой лесте. Свидетель, эти видит, Мондель, показывает. Льстил он им вовсю. Он благодарил их за то, чего они никогда не делали – восквалия их доблести за их верную службу. Обнаружив знание мест их интересов, он обрушился на временное правительство, воскхваляя советскую власть. Мондель показывает. Он всячески подчёркивал, что временное правительство не заботилось о них. Солдаты получали 5 рублей в месяц, а советская власть платит солдатам уже давно по 150 рублей. Он говорил, что они получали грошовые суточные 50 копеек, а он им привёз и выдаст по 3 рубля. Тонкий, талантливый демагог, он подготовил нужное ему настроение и только после этого показал солдатам свои документы. Они с некоторой подозрительностью стали всматриваться в новые для них печати, Кабалинский показывает. Он это сразу же понял и снова начал говорить солдатам о суточных. В конце речи он туманно намекнул солдатам, что скоро они все будут отпущены и разойдутся по домам. Он ни слова не сказал солдатам, для чего он прибыл в Тобольск чем именно заключается его поручение особой важности. Но Кобылинский и Мундель насторожились. Они поняли, что у Яковлева есть какая-то особая цель, что он осторожно идет к ней, подготовляя у солдат нужное ему настроение. Кобылинский показывает. Видно было, что он прекрасно умеет говорить с толпой, умеет играть на ее слабых струнках и говорит хорошо, красно. Мундель показывает. Совершенно ясно было, что Яковлев подделывается к нашим стрелкам и всеми правдами и неправдами лестит именно прополую, чтобы достичь одного, чтобы они не оказали какого-то противодействия. Не могу не признать авторитетность мнения этих свидетелей, сумевших в таких трудных условиях охранять покой семьи. Больше ничего не случилось в этот день, 23 апреля. Параграф 3. 24 апреля. На следующий день, 24 апреля, Яковлев снова собрал солдат отряда. Нельзя понять, что происходило на этом собрании, если не знать фактов более раннего времени. Мы знаем, что центральная советская власть прежде всего лишилась изъятия содержания от казны. Это произошло 23 февраля. Город Жетаборск не испытывал советского режима и более продолжительное время. Ближайшими к нему крупными пунктами, где большевики укрепились, были Омск, столица Западной Сибири и Екатеринбург, столица Урала. Но Тобольск, глухой, захолустный город, продолжал жить своей жизнью и в течение четырех с половиной месяцев совершенно не испытывал давления Омска, которому он подчинялся в административном отношении как город Западной Сибири. За три с половиной недели до приезда Яковлева в нем вдруг, как бы по мановению чьей-то дирижерской палочки, закипела внезапно бурная жизнь. 24 марта всегда прибыл из Омска комиссар Дуцман. Хотя он значился комиссаром города Тобольска, но он был в то же время и комиссаром над царской семьёй и поселился в доме Корнилова.